Глава 7. Пока агентура возилась с энжинстом, у блюфера, который курировал это направление, родилась достаточно интересная идея. Экспорт революции, задумчиво повторил император, снимая фестовальную маску. Полковник отловил его в манеже. "Да, сер", уверенно повторил адъютант. "У них сейчас очень популярно мнение, что нужно идти свергать королей по всей Европе. Дескать, тогда-то и настанет всеобщее счастье". Ну и, разумеется, свергать их надо под руководством правильной французской нации и ставить руководителями французов же. Оригинально, — фыркнул Владимир, но ничуть не удивился. Галлы издавна демонстрировали неприкрытый национализм. Но это не ново. Перспективы-то есть. Как-нибудь есть. И Гепхард протянул свои выкладки. С каждой страницей прочитанного у Рюгина все больше глаза лезли на лоб. Проверено. Да, сир. Гордо ответил блеффер. Сам проверял, а потом ещё фонго перепроверил. Ладно, сумеешь такое провернуть. Будь тебе генералом. Буду. Выкладки были более чем интересны. Блеффер предложил направить французов прежде всего в Испанию да и в Италию. Свары между ними были давние, многовековые, так что франки с большой охотой пойдут внести свет истины соседям. Ну а соседи сейчас настолько просели, что, пожалуй, даже революционная армия Франции способна разгромить их. А как же? В Испании гражданская война в полном разгаре, причем сторон сразу несколько. Италия традиционно разобщена, да и вояки из них. Так что завоевать страны французы, пожалуй, смогут, пусть и не без труда. Хм, а надо, чтоб с трудом, с большими потерями. А вот потом... Завоевать смогут, а править — нет. Испанцы, как помнил попаданец, и в той ветве истории... устроили галлам классическое сопротивление, не многим хуже русских, если вообще хуже. Итальянцы же это такие союзники и подданные, что и врагов не надо. Единственный минус ценности. Золота с серебра в этих странах много, особенно в храмах. Все эти бесчисленные статуи святых и дев из чистого серебра весом в десятках пудов, стоящие едва ли не в деревенских церкушках. Захватив их, франки получали очень неплохой бонус. потому-то прежде от захвата Италии и Испании их и удерживали. И вот Блюхер придумал целую серию интересных схем, позволяющих, если не до конца устранить, то хотя бы нивелировать этот недостаток. Прежде всего, направить на юг наиболее самостоятельных игроков. Да-да, вожди революции, как и полагается нормальным революционерам, играли не столько за Англию, сколько за себя. Сперва получалось не слишком – Ну потом в революционном бардаке многие агентурные связи были потеряны, заведены новые, уже с венetskской разведкой, начались самостоятельные игры и так далее. Так что более или менее самостоятельные игроки хотя бы не подтащат награбленное в Англию, либо отберут. Уже плюс. Далее поставки нужных вещей с помощью контрабандистов из Венедии. Что именно? А всё. пшеница, скот, оружие. Нельзя торговать оружием с врагом. Хм. Ну, во-первых, собственное оружейное производство есть и во Франции, пусть пока и в прокаи его в папке, так что пусть в усть в папке остаются. Тут главное именно схема, позволяющая наладить поставку из Венедии по повышенным ценам вместо того, чтобы заказывать ружья в собственной стране. Там шантаж, здесь взятка, тут просто дурак во властной структуре. Ну и, конечно же, оружие пойдёт и в Испанию. А то золото там много, а с собственными производствами беда. Схема получалась очень сложной и кривой. С вовлечением итальянцев, корсиканцев, сардинцев прибыль в итоге обещала быть сравнительно небольшой. Делиться придётся налево и направо. Зато и агенттурную сеть можно будет развернуть так, а там и нормальное сопротивление пойдёт на её основе. Ну, то есть, должно пойти. Во Франции сейчас у власти такие люди, которых и в 21 веке назвали бы сатанистами. Так что будут, будут разорение храмов, массовые изнасилования и прочие прелести. От тех же итальянцев вряд ли придётся ждать серьёзного сопротивления, но недовольных будет много. А на этих самых недовольных можно будет опираться агентуре и диверسانтам в Венедии. Но самым главным пунктом в плане была пшеница. В Англии мастерское миро, если и занимались сельским хозяйством, то по большей части животноводством. Зерно же обычно закупали. А теперь Россия уже несколько лет как перестала поставлять пшеницу. Венедия только через третьи страны с высосой посреднической наценкой. Франция захлебнулась в революционном угаре. Остались Италия и Испания. Если выключить эти страны из списка поставщиков, Британии придётся нелегко. А выключить их можно только созданием перманентного бардака. План был достаточно хитрым и откровенно жестоким. Сама идея экспорта революции выглядела Но я ген помню, что тогда Наполеон попёрся примерно в тех же краях. Без подробностей помню, но сам факт. Так что вся разница будет, кто именно из вождей возглавит данное направление. Так что нам надо бы не умные, нам надо бы верные. Вдолбить бы такую мысль вождям и пусть в во главе войск становятся идеологически правильные фанатики. Эх, мечты. Провокация Сен-Жустом удалась, и в начале мая революционная армия выдвинулась из Парижа. Почти 50 тысяч человек, цифра весьма внушительная, особенно если учесть, что вооружены они были до зубов. Разграбив особняки контрреволюционеров, а затем и арсеналы, поставшие получили в свое время горы разнообразного оружия, времена были такие, что у уважающего себя дворянина или буржуа в доме хранилось хотя бы полдюжины единиц огнестрельного оружия, как минимум. В основном это были охотничьи ружья и пистолеты. Но в 18 веке охотничьи ружья были куда как выше качеством, чем солдатские. Правда, перезаряжались они заметно медленней. Среднестатистический солдат в этой орде имел обычно не только ружьё, но и пистолет, а чаще два, три и больше. Плюс непонятная страсть к поле фережущему. Вообще же вооружение было крайне разнообразным. Примерно половина солдат вооружилась более или менее адекватно: пистоле ружьё, один-два пистолета и какой-нибудь клинок. Из оставшихся половина нагрузилась как ослики, ружье, а иногда и несколько, несколько пистолетов, да полудюжина, а то и больше, несколько клинков и почти непременно какая-нибудь хрень на древке. Хрень была крайне разнообразной, от обычной пики и протазана до алебарда или насаженного на длинная древка ножа. Многие из этой публики носили еще и керасы. Причем, по нанесениям агентов, такие вот рэмбы никаких слов увещевания слушать не желали. Если во время революционного угара он носился с какой-то пикой, то доверие к этой самой пике было почти абсолютным, вплоть до того, чтобы считать ее амулетом. Ну и последняя часть солдат вооружилась предельно легко. Тарой пистолетов и одним-двумя клинками, как правило, довольно короткими. Такие и последствия революционного угара. Если они занимались во время оного не столько боями с врагами революции, сколько обысками и конфискациями, Тот пистолет в таких делах был и в самом деле удобней. Понять, как именно они собираются воевать, было несложно. Сам Жюсс много говорил о духе, что сильнее стали. Париш, облегчённо вздохнув, проведя рыцари революции, ушёл прежде всего с брод, самые фанатичные, психопаты, люмпены и стрещёбы. Причём за несколько лет таких люмпенов стало много, как во французской столице, так и в предместьях набежали Поскольку с припасами дела обстояли не слишком хорошо, и своих рыцарей Париж смог снабдить оружием, но не хлебом, революционная армия двинулась в провинцию и прежде всего в сравнительно сытую и благополучную и неправильную Вандею. Неправильная она была потому, что отношение к королевской власти и дворянству здесь издревле было очень лояльным. Проистекало это из-за изрядной патриархальности здешних мест и из-за того, что дворяне чувствовали себя здесь единым народом со своими крестьянами. То есть, прежде всего, они были кельтами, ну а потом уже дворянами, французами. Примечание. Жители Ван Деи и правда кельты. Вообще, Франция очень неоднородна по этническому составу. Есть кельты, причем потомки сильно отличающихся кельтских племен. Есть потомки нормандцев и прочих германских племен, тоже сильно отличающихся. Есть баски, гасконь, навара, На юге множество потомков крещённых евреев. Там одно время были еврейские города и даже мини-государства. И арабов, вроде как даже есть потомки славян. Последнее может показаться неожиданным, но вообще-то славянские поселения встречались в самых неожиданных местах. Особого гнёта низшего сословия здесь никогда не было. Как не было и протестантов, масонов, так что не было и революционных настроений с сопутствующими разрушениями. Вот в это-то гнездо контрреволюции и отправился Сен-Жуст, у которого стояла задача обеспечить хлебом не только свою армию, но и голодающий Париж. Столица Франции и правда не доедала, но виной тому были прежде всего хлебные спекулянты, многие из которых заседали в конвенте. Понятное дело, официально в сложившейся ситуации обвиняли крестьян, не желавших делиться. А в окрестностях Парижа революционные отряды уже успели избавить от излишек продовольствия. А теперь вот настал черед провинций. К августу Англия активизировала свои действия, не объявляя войны официально. Теперь островитяне сделали ставку на точечные удары в уязвимые места. А поскольку у флот Британии всё ещё был заметно сильнее флота Померанского дома, в Балтику британцы уже не рисковали соваться, но был уязвим Ольденбург, Хорватия, да и возможность действовать через соседние страны в англичанах оставалась. Кроме того, зашевелились и турки, подстёгиваемые английским золотом. Островные банкиры поняли, что пришло время вложиться, и вложились. В Османской империи сменился ещё один султан, затем ещё. Но цели своей англичане добились, и теперь на троне сидел фанатик, объявивший джихат неверным. Действуя султана Мурада невелировал визирь, личность весьма деятельная. Вместе они ухитрились более-менее скрепить разваливающуюся Турцию. и начать реформы в армии. Не то чтобы Владимир боялся Турции, но учитывать несколько соот тысяч человек, которых султан может погнать на него, приходилось. И пусть выучка турок была ниже всякой критики, нагадить они могли немало. Впрочем, Григорич и сам мог сделать многое. В частности, он наконец-то обкатал легионы. Теперь в священной Римской империи собственные войска в значимых количествах были только у винедов, шведов и хорватов. Норвежцы. Население в стране было весьма немногочисленным, так что те в обороне побережья предпочитали полагаться на войска Унии, а не пытаться играть мускулами. Ну а всякие Дании и Баварии, которые стали принадлежать Померанскому дому совсем недавно, полагаться на них император считал занятием рискованным. Так, несколько полков, церемониальной гвардии и всевозможных пограничных страж, и хватит. Теперь Австрию, Данию, Баварию и прочие недавно присоединенные страны, Защищали легионы. Формировались легионы достаточно просто. Командный состав из венедов-ветеранов, вплоть до уровня капралов, ну а рядовыми принимались все подданные империи. Причем одна позиция шла максимально жестко – перемешивание национальностей. Категорически не допускалось, чтобы в одном подразделении служили земляки. Учитывая великое множество немецких диалектов и тот факт, что приказы отдавались исключительно на венецком, Солдатам воли неволи приходилось учить главные законы империи. Что характерно, недовольных начальниками венедами было мало. Возмущённых же было легко заткнуть. Они ветераны Великой армии, которая не проиграла ни одной серьёзной битвы. Когда вы станете такими ветеранами, тогда придёт и ваш черёд занимать должности выше уровня рядовых, а пока учитесь. А поскольку условия в легионах мало чем отличались от условий службы в венецской армии, то почти все жалобщики были бывшими офицерами из бедных семей, которые решили сцепить зубы и попробовать построить карьеру заново. Рядовой же состав вдохновлялся сытной трехразовой кормежкой, качественным обмундированием и прочими благами, полагающимися легионеру, и не возникал. Ах да, помимо кормежки и прочих материальных благ, легионеров обучали еще и грамоте, естественно, кириллицы. Ну а помимо умения читать-писать, Воинов учили еще и основам литературы, географии, истории. Нужно ли упоминать, что учеба была густо перемешана с пропагандой? Точнее, даже неотделима от нее. Легионы являлись смешанными частями. Около двух тысяч пехотинцев, пять сотен драгун, ну и саперы, егеря, артиллеристы, кирасиры, гусары. Всего около трех с половиной тысяч или чуть больше в каждом легионе. Мера эта скорее вынужденная. никакой опоры на исторические параллели поначалу не было. Просто несмотря на Венедов в качестве командиров, рядовой состав легионов был заметно ниже качеством, чем славяне. И причина этому, оказалось, элементарная психология. Если венеды были уверены не только в однополчанах, но и в любых воинах своей армии, то легионеры подсознательно видели в соседев не храбрых вояк, а людей, которые ещё не привыкли побеждать. Ну да что там говорить? Почти все рядовые ещё недавно бегали от внезапных и чёртова подсознания. Многие были уверены, что соседи непременно побегут в критической ситуации. А вот легион, где все части постоянно взаимодействовали между собой, таких недостатков был не то, чтобы лишён, но легионеры как-то быстро успокоились, а сам легион стал неким аналогом землячества. Вариант, конечно, не идеальный, гибкости у таких соединений меньше, но что поделать? В результате получилось что-то вроде мини-армии, годных больше для небольших самостоятельных сражений. Так что получившиеся 12 легионов были выдвинуты в пограничные районы и стали по факту неким гибридом между внутренними и пограничными войсками. Во всяком случае, именно так определил их для себя попаданец. И именно 12 легионов приняли на себя первые удары вражеских армий.